Глава 46. Милана, всю ночь ворочаюсь из стороны в сторону, не в силах уснуть. Сердце душит странная тревога. После разговора с Мариной прошли сутки, но я до сих пор не могу выкинуть его из головы. От Отчего-то становится жалко Артема. Все это время я чувствовала себя обиженной и оскорбленной им. Думала, что он предал меня. Возможно, специально провернул эту дурацкую презентацию, показал друзьям мои фотки. Но после признания Аврориной я, наконец, смогла отпустить свои обиды и попробовала взглянуть на ситуацию с его точки зрения. Теперь получается, что Артем тоже пострадавшая сторона, а я веду себя как стерва, все откладывая признание. Не пытаюсь доказать ему, что между нами с вами ничего не было и что ребенок от него». Возможно, я делаю это не только потому, что боюсь рассказать ему правду про отцовство Виктора. Возможно, я просто боюсь его реакции на ребенка. Артем так явно давал мне понять, что не хочет ни детей, ни бы что я поверила. Однако за последние месяцы после нашего расставания он очень сильно изменился. Быть может, не только в отношении меня, но и в своих целях на будущее. Снова переворачиваюсь к стенке». Малыш пинается в животе. Вообще, когда я успокаиваюсь и ложусь спать, у этого маленького хулигана начинается дискотека. От этого я часто не высыпаюсь, но сегодня мой ребенок какой-то особенно беспокойный. Накрываю выпуклый живот ладонью, тихо напиваю успокоительную колыбельную. Глажу его и чувствую, как в ответ меня мягко ударяет чья-то ладошка. Улыбаюсь. «Ты мой сладкий!» — тихо шепчу. «Ну как тебя можно не любить?» Примерно через час нарушитель моего спокойствия затихает и тоже стараясь уснуть. Вроде бы теперь мне ничего не мешает, но где-то под ребрами все же бьется неясная тревога. Когда думаю об Артеме, внутри что-то тоскливо ноет. Не выдерживаю и беру в руки телефон. Что будет, если он завтра не придет, если нарушит обещание?» Сегодня Артем тоже отменил нашу уже ставшую традицией вечернюю встречу. Сказал, что у него возникли какие-то неотложные дела. Он был так нежен при разговоре по телефону, что у меня даже сомнений не возникло по поводу его решения пойти со мной завтра на УЗИ. Но теперь, среди ночи, мне от отчего-то жутко хочется снова услышать его голос. Смотрю на время. Два часа. Пишу сообщение. «Тем, ты спишь?» Оно доставлено, но не прочитано. Наверное, он и правда спит, иначе бы точно ответил. Наконец, ближе к трем часам, я забываюсь тревожным сном, в котором Артем уезжает от меня, прощаясь на вокзале. А я беременна, все бегу и бегу за его поездом, который постепенно скрывается за поворотом. На утро подскакиваю в семь. Тут же проверяю телефон. Сообщение Артему так и не прочитано. Пока выполняю домашние дела, кормлю собак, готовлю кофе маме и отчему, стараясь не думать об Артеме. В конце концов, у него есть еще два часа, чтобы явиться в поликлинику. Адрес я ему прислала заранее. Конечно, я думала, что мы поедем туда вместе, но, наверное, он решил, что мы встретимся уже на месте. Решаю не обрывать его телефон истерическими звонками». В конце концов, он ведь думает, что ребенок не его? Быть может, этот поход для Артема не так уж и важен? Пока еду в маршрутке, в носу начинает щекотать. Под ребрами снова пульсирует странное беспокойство, но я стараюсь не обращать на него внимания. Он придет. Вот увидишь, малыш. Наш папа придет на УЗИ, как и обещал. Подхожу к поликлинике и останавливаюсь возле входа. Жду пять минут на морозе. Потом еще пять. Время уже поджимает, а я все вглядываюсь в машины на парковке. Артема все нет. Наконец достаю телефон и набираю его номер. Сперва раздаются долгие гудки, но я набираю еще и еще. Сердце бешено колотится в груди. «Пожалуйста, ответь, прошу тебя». Наконец трубку берут. Вот только отвечает не Артем. На том конце слышится женский голос — Сердце уходит в пятки, мне хочется тут же разъединиться. Но потом тот же голос говорит. — Милана? Девушка на том конце провода кажется взволнованной и, на удивление, смутно знакомой. — Да, — отвечаю осторожно. — Это Рита, мама Артема, — негромко шепчет она. Волнение усиливается во сто крат. — Черт, почему, — ответила она. Быть может, Артем снова сорвался и угодил в клинику, — «Быть может, он узнал про Виктора и снова напился? Что случилось? Еле слышно переспрашиваю. Артем?» Рита внезапно всхлипывает в трубку. «Он в больнице. Его ранили».